Глава 35. Величие Мельмота Агастас Мельмот день ото дня возрастал в силе. Он привыкал смотреть свысока на простых лордов и чувствовал, что уже почти может помыкать герцогами. На самом деле он понимал, что либо будет помыкать герцогами, либо вылетит в трубу. Вряд ли он изначально думал играть по столь высоким ставкам, но затеянная им игра сама вышла на этот уровень. Чистолюбивое устремление не всегда можно удержать в рамках, которые человек для себя наметил. Порой они взмывают выше, чем он сам воображал. Так и случилось с мистером Мельмотом. Он замыслил великие дела — однако достиг того, о чем и не помышлял. Когда Фискер приехал в Англию, читатель не составил бы о нем высокого мнения. Фискер, возможно, и не заслуживал высокого мнения. Он не прочел в жизни ни единой книги, не написал и строчки, которую стоило бы прочесть. Он никогда не молился, не думал о человечестве. Он явился из какой-то калифорнийской дыры, Возможно, не знал ни отца, ни матери, и в мире пробился исключительно храпом. И все же такой человек сумел подтолкнуть Агастаса Мельмота почти неслыханному коммерческому величию. Когда мистер Мельмот открыл контору на Эпчорч-Лейн, он был, безусловно, велик. Но как же безмерно выросло его величие!» когда Южная Центрально-Тихоокеанская и Мексиканская железная дорога стала не просто установленным фактом, но и фактом, установленным на Эпчорч-Лейн. У компании была и собственная контора, где собирался совет директоров. Но все указания поступали из коммерческого святилища мистера Мельмота. Подчиняясь неким таинственным законам коммерции, Великое предприятие, возможно, величайшее когда-либо открывавшееся перед глазами великих коммерсантов, если принять в соображение огромность охваченных территорий, как с гнусавым акцентом провозгласил мистер Фискар, перекинулось из Калифорнии в Лондон, развернувшись к центру биржевого мира, как стрелка компаса разворачивается к полюсу, Так что мистер Фискер уже почти жалел о затее, которую сам провернул. Акции как будто все были у Мельмота в кармане. Он распределял их по собственному разумению, и каким-то образом получалось, что выданные и купленные, затем снова купленные и вновь проданные, они возвращались к нему в карман. Люди охотно покупали акции, и платили деньги под одно лишь слово «мельмота». Сэр Феликс обратил в деньги значительную часть карточных выигрышей с похвальным для молодого кутилы рачением и отнес свои деньги великому человеку. Великий человек прибрал их к рукам и сообщил сэру Феликсу, что тот стал обладателем акций. Сэр Феликс был не просто доволен, он ликовал, Теперь он может делать то же, что Пол Монтегю и лорд Альфред Грендел, вечно получать доход, покупая и продавая бумаги. Лишь через день или два он понял, что продавать ему пока нечего, и сэр Феликс был лишь одним из сотен. Тем временем счета на гровенор без сомнения оплачивались пунктуально, И, считаете, наверняка были огромны. Числом, ростом и представительностью слуг дом на Гровенорскверне уступал королевскому дворцу, а жалование им платили куда больше. Здесь было четыре кучера в невообразимых париках и восемь лакеев, все с обхватом икры не менее 18 дюймов. И вот утренний завтрак... А следом и вечерняя кафедра, сообщили, что мистер Мельмот купил Пикеринг-парк, великолепное сасокское имение мистера Адольфа Салонгстафа, Эсквайра из Кавершема. Отец и сын, которые ни в чем не могли столковаться между собой, сочли, что могут спокойно верить в свои дела столь великому человеку. Каждый должен был получить половину вырученных денег. Очень больших. Все осуществилось чрезвычайно легко. Без проволочек, неизбежных, когда дело ведут, обычные мелкие людишки. Величие мельмота подействовало даже на поверенных семьи Лонгстаф. Захоти я купить скромный домик с садом. Или ты, о читатель, если ты не финансовый магнат. С нас потребуют все деньги до последнего фартинга или более чем достаточное обеспечение этих денег, прежде чем сможем мы переступить порог нового жилища. Однако Мельмот мог озолотить одним словом. Поэтому его слова сочли золотом. Пикеринг перешел к нему. Еще до конца недели лондонский архитектор собрал в Чичестере десятки каменщиков и плотников, дабы приготовить резиденцию, достойную мадам Мельмот. Говорили, что работы завершатся к Гудвудской неделе, и празднества у Мельмота будут не менее пышные, чем у герцога. Впрочем, до Гудвудской недели в Лондоне ожидалось еще много событий, связанных с мистером Мельмотом. Депутат от Вестминстера Унаследовал титул Пэра и перешел в Верхнюю палату, освободив свое место в Нижней. Считалось, что стране все непременно нужно, чтобы мистер Мельмот вошел в парламент. От какого округа может баллотироваться такой человек, если не от Вестминстера, соединившего в себе всю сущность столицы? Здесь есть народный элемент, модный элемент. Законотворческий элемент, юридический и коммерческий элементы Лучшего депутата для Вестминстера было не сыскать Ни один кандидат ни в одном округе еще не пользовался такой поддержкой Разумеется, предстояла борьба Ни одна, ни другая партия не уступит такой округ без боя Поначалу обе партии в поисках наилучшего кандидата устремили взоры к мистеру Мельмоту и когда тому предложили вступить в борьбу за место в Палате общин, великий человек вынужден был спуститься за облачных высот и впервые задуматься, хочет он войти в парламент как консерватор или как либерал. Довольно быстро он убедил себя, что британским консерваторам его деньги нужнее, и на следующий день все лондонские щиты для объявлений – сообщили миру, что Мельмот – консервативный кандидат от Вестминстера. Нет надобности говорить, что предвыборный комитет составили пэры, банкиры и кабатчики. С тем презрением к сословным предрассудкам, которым партия славится после введения тайного голосования, против Мельмота выставили для проформы какого-то либерала, но у бедняги не было и одного шанса из десяти. В исходе выборов никто не сомневался. Но предстояло и куда более великое дело – обед в честь китайского императора. Была середина июня. Обед назначили на понедельник 8 июля. Однако весь Лондон уже только о нем и говорил. Целью было показать императору, какой банкет может закатить представитель лондонского купечества. Некоторые возражали, что Мельмот не купец, другие, что он не лондонец, третьи, что даже не англичанин. Впрочем, никто не мог оспорить, что у него есть деньги на такой банкет и желание их потратить. А поскольку требовалось именно сочетание денег и желания, противникам Мельмота оставалось только злопыхать. С 20 июня Рабочие трудились, воздвигая здание позади дома на Гровенорсквер, сквер снося стены и в целом преображая резиденцию мистера Мельмота так, чтобы двести гостей могли усесть за обед в столовой представителя британского купечества. «Но кто будут эти двести?» Обычно джентльмен, дающий обед, сам выбирает гостей. Но в таких великих делах все несравненно сложнее. Китайский император не мог сесть за стол без членов королевской фамилии, а члены королевской фамилии должны были знать, с кем окажутся за одним столом, и выбрать, по крайней мере, часть сотрапезников. У министра тоже был свой список кандидатов на обед, состоявший, впрочем, только из членов кабинета с женами. К чести премьер-министра он не попросил даже одного билета для кого-нибудь из личных друзей, но и оппозиция желала получить свою долю мест. Поскольку Мельмот баллотировался от консерваторов, ему посоветовали настоять на присутствии консервативного теневого кабинета с консервативными женами. Он перед партией в долгу, и партия желает получить по счету». Главная же трудность возникла с лондонским торговым сословием. Обед дает представитель лондонского купечества, а значит, император должен увидеть за столом его собратьев. Без сомнения, император увидит их всех в ратуше, но то будет полупубличный прием, оплаченный из муниципальных средств. А это частный обед. Лорд-мэр Был решительно против. Что делать? Провели заседание. Назначили комитет. Выбрали гостей от купечества числом 15 с 15 южонами. Лорд-мэра по случаю приема императора произвели в баронеты. 20 билетов получил император для себя и свиты. Королевская семья еще 20. Каждый билет на семейную пару. Действующий кабинет получил 14 билетов. Теневой — только 11. Тоже каждый на мужа и жену. Пригласили пять иностранных посланников с посланницами. 15 билетов на два лица достались представителям купечества. 10 перов с перессами выбирал в это время особый комитет. Должны были присутствовать три мудреца, Два поэта, три независимых члена палаты общин, два живописца из Королевской Академии, недавно вернувшийся на родину исследователь Африки и романист. Однако всем этим джентльменам билеты прислали лишь на одно лицо. Три билета оставили для тех, кто совершенно изведет комитет своей назойливостью, и десять для устроителя банкета – его родных и друзей. В таких делах нельзя все сделать гладко, но очень многое в конечном счете сглаживается терпением, старанием, деньгами и знакомствами. Впрочем, обедом дело не ограничивалось. Предстояло раздать еще 800 билетов на вечерний прием мадам Мельмот и за них дрались еще отчаяннее, чем за приглашение на обед. Обеденные места распределялись так по-государственному чинно, что схватка за них была почти не видна. Королевская семья устроила свои дела очень тихо. Существующий кабинет существовал, и хотя двух-трех его членов не принимали ни в один неполитический лондонский клуб, Они имели право на место за столом мистера Мельмота. О разочарованных консервативных кандидатах общественность ничего не узнала. Эти джентльмены не полощут белье на публике. Послы, разумеется, молчали. Хотя можно не сомневаться, что представитель Соединенных Штатов попал в заветную пятерку. Воротилы из Сити, как уже говорилось, поначалу вообще не хотели идти. Так что не получившие билетов скрывали свое недовольство. От перов жалоб никто не слышал. а сетования перес утонули в шуме схватки за билеты на вечерний прием. Разумеется, пригласили поэта-лауреата. И второго поэта, разумеется, тоже. Лишь два члена Академии художеств писали в тот год членов королевской семьи Так что и тут оснований для зависти не было. В палате общин от ту пору имелось три и только три особо дерзких и несносных независимых депутата, так что выбрать их не составило труда. Мудрецов избрали за возраст. Среди газетных издателей наблюдалось определенное недовольство. что позовут мистера Альфа и мистера Брона, никто не сомневался. Их за это ненавидели, но, по крайней мере, все было ожидаемо. Однако за что позвали мистера Букера? Не за то ли, что он хвалил переводы премьер-министра из Катулла? Африканский путешественник заслужил место на банкете тем, что пережил все тяготы и вернулся на родину. Романиста выбрали, но поскольку королевской семье в последний момент понадобился еще билет — Его попросили прийти после обеда. Его гордое сердце, впрочем, оскорбилось, и он присоединился к хору литературных собратьев, осудивших все празднество. Мы опередим события, если углубимся сейчас в распри, бушевавшее накануне банкета. Однако, вероятно, стоит упомянуть, что к тому времени желание заполучить билет превратилось в жгучую страсть. Причем страсть которой в большинстве случаев предстояло остаться неутоленной. Так высока была цена привилегии, что мадам Мельмот чувствовала себя даже чересчур щедрой, сообщая своей гости мисс Лонгстаф, что той, увы, не хватит места за банкетным столом, но в возмещении она получит билет на вечер для себя и еще один для джентльмена с супругой. Джорджана. Сперва возмутилась, затем приняла уступку. Как она распорядилась своими билетами, будет рассказано позже. Надеюсь, из рассказанного понятно, что нынешний мистер Мельмот был вовсе не тот человек, с которым читатель познакомился в первых главах хроники. Время, когда принца ввели к нему в дом украдкой и тут же вывели, дабы не подвергать знакомству с хозяином, осталось в прошлом. Не требовалось больше маневров, чтобы залучить простую герцогиню. Герцогини охотно приезжали сами. Лорда Альфреда уже не пробирала аристократическая дрожь, когда его называли по имени. Он был слишком занят тем, как стать еще незаменимее. М да, возвышение происходило скачками. И порой не все в свете знали, на какой ступени сейчас великий человек. Мисс Лонгстаф, гостившая в его доме, не ведала, как вознесся ее хозяин. Леди Монограмм, отказываясь ехать на Гровенор-сквер или даже принимать кого-нибудь из этого дома у себя, тыкалась в потемках. Мадам Мельмот не знала. Мари Мельмот не знала. Великий человек и сам временами не понимал, где он, однако, свет в целом знал: Свет знал, что мистер Мельмот будет депутатом от Вестминстера, и даст банкет в честь китайского императора, что мистер Мельмот носит в кармане Южную Центрально-Тихоокеанскую железную дорогу, и свет боготворил мистера мельмота Тем временем, самого мистера Мельмота Сильно беспокоили его личные дела. Он пообещал дочь лорду Нидердейлу и, поднимаясь все выше, снизил обещанную плату. Не саму сумму, а то, как она будет получена. Пятнадцать тысяч годовых закрепляют за Мари и ее старшим сыном. Двадцать тысяч фунтов переходят в руки Нидердейла через полгода после свадьбы. Мельмот изложил свои резоны, почему не выплатит всю сумму сразу. Нидердейл будет посмирнее, если подержать его хоть немного в ожидании. Еще Мельмот обещал купить и обставить им городской дом. Кроме того, он почти дал понять, что Пикеринг-парк будет в распоряжении молодых весь год, за исключением недели-другой в конце июля. Пикеринг можно сказать, был практически им обещан. Все соглашались, что Нидердейл устроился очень неплохо. Денег, как таковых, он получал меньше, чем запрашивал в первый раз, но в ту пору Мельмот еще не был таким оплотом коммерции и пупом финансового мира, каким считался теперь. При нынешнем положении обоих Нидердейлов, старшего и младшего, Устраивала плата куда скромней той, что они требовали вначале. Однако Мари, которая когда-то по настоянию отца безропотно согласилась выйти за молодого лорда, теперь очень твердо объявила молодому лорду и его отцу, что передумала. На это Мельмот сказал, что ее никто не спрашивает. Он хочет выдать ее за лорда Нидердейла и уже назначил свадьбу на август. — Бесполезно, отец. «Я за него не выйду», — ответила Мари. «Это из-за другого прохвоста?» — гневно спросил он. «Если ты про Сара Феликса, то да, из-за него. Он был у тебя и все тебе сказал, поэтому я не вижу причин молчать». «Вы оба будете голодать, сударыне, вот и все». Мари не настолько любила роскошь дома на Гровенор-Сквер, чтобы страшиться бедности, какую, на ее взгляд, сулил брак с сэром Феликсом Карбери. Мельмот, не имея времени на долгие разговоры, схватил дочь за плечи и встряхнул. «Если после всего, что я для тебя сделал, ты выкинешь форталь, то ничего от меня не жди! Ты дурочка! Этот человек нищий!» Всех его средств не хватит на нижнюю юбку или пару чулок. Ему нужно только то, чего у тебя нет и чего ты не получишь, если за него выйдешь. Денег он хочет, а не тебя, дура безмозглая!» И с этими словами он ушел. Тем не менее, Мария оставалась тверда в своем намерении, о чем и сказала лорду Нидердейлу, когда тот с нею заговорил. Они были помолвлены, Затем он разорвал помовку, и теперь, молодой аристократ, уладив все с отцом, рассчитывал легко уладить все с девушкой. Лорд Нидердейл не очень умел ухаживать, однако по природному добродушию старался делать людям только приятное и не причинять им боль. Он мог простить почти любую обиду и пойти на любое одолжение, если это не составит для него большого труда. «Что ж...» «Мисс Мельмот. отцы — народ суровый. Вы согласны?» «Ваш суров, милорд. Я хочу сказать, дети должны их слушаться. Думаю, вы понимаете, о чем я. Я был тогда по уши вас влюблен. Правда? Надеюсь, вы не очень огорчились». «Лорд Нидердейл!» «Как это по-женски! Вы прекрасно знаете, что мы с вами не можем пожениться без разрешения отцов». «И с ним тоже!» — кивнула Мари. «А чего бы?» «Тогда была какая-то загвоздка, не помню какая». Загвоздкой был он сам, поскольку требовал денег. «Но теперь все хорошо. Старики между собой договорились». «Можем мы теперь пожениться, мисс Мельмот?» «Нет, лорд Нидердейл, думаю, не можем». «Вы серьезно?» «Да, тогда я еще ничего не понимала, а с тех пор многое увидела». «Вы увидели кого-то, кто нравится вам больше меня?» — Я не буду отвечать на ваш вопрос, лорд Нидердейл. Полагаю, вы не станете меня упрекать? — О, боже, конечно, нет. — Что бы ни было раньше, вы отказались первым. — Отказались старики. — Думаю, тут они были в своем праве. Однако ни у какого старика нет права женить людей насильно. — Тут я с вами согласен. Полностью согласен, — сказал лорд Ниддердейл. «И никакой старик не заставит меня выйти замуж!» «Я много думала об этом с того раза и к такому решению пришла!» «Не понимаю, почему вам не выйти за меня от того, что я вам нравлюсь?» «Потому что вы мне не нравитесь!» «То есть вы мне нравитесь, лорд Нидердейл!» «Премного благодарен!» «Вы очень-очень мне нравитесь только выйти замуж!» «Совсем другое!» «Что-то такое в этом точно есть. Поскольку вы добрый и не станете делать мне гадости, я не против вам сказать, — почти торжественно проговорила Мари, что мне правда нравится кое-кто другой очень-очень сильно!» Я так и подумал. «Так оно и есть!» «Чертовски жалко! Отцы обо всем сговорились!» «У нас с вами все было бы так славно. Я бы делал все, что вам нравится. И хотя ваш старик нас немного прижал, все равно мы могли бы ни в чем себе не отказывать. Может, подумаете еще?» «Я сказала вам, милорд, я люблю другого». «Ах, да, — сказали, — не повезло мне. Ну, тогда все. На прием я все равно приду, если пришлете билет». И Ниддердейл откланялся, не думая, впрочем, что с женитьбой покончено. «Вечно бывает всякая конитель, так он полагал, — «прежде чем все утрясется». Это случилось через несколько дней после того, как мистер Брон сделал предложение леди Карбери. С последней встречи сэра Феликса и Мари минуло уже больше недели. Как только ушел лорд Нидердейл. Мари снова написала сару Феликсу, умоляя его ответить, и поручила письмо «Дидон».